После похорон Утара собрался совет и единогласно просил Мерлина выбрать им короля. — Мы знаем, что ты всех мудрее на свете и правил нами при Утаре. Помоги же нам теперь выбрать себе достойного короля. — Не дано мне от Бога выбирать королей, — ответил им Мерлин. — Но если хотите, то послушайтесь моего совета. «Никого не выбирайте королем до Рождества, и тогда Господь укажет вам своего избранника». Согласились рыцари, бароны и герцоги, и каждый втайне молился, чтобы Господь избрал его самого на царство. В это время Артур был уже подростком, и Октор пришел вместе с ним и названным его братом Кеем в город. Накануне Рождества Ездил Герольд по городу, иззывал весь народ к церкви. Все бывшие в городе собрались у церкви. Не пошли только Кей с Артуром. Молодые щ е были для этого, — сказал им отец. И сказал епископ народу, «Собрал я вас сюда для того, чтобы видеть, кого Господь выберет вам в короли и защитники». Тут показал он им около церкви глыбу мрамора, из которой торчал плотно всаженный в нее меч, и объявил им, что Господь повелел избрать в короли того, кто вынет этот меч. Поднялся большой шум и толкотня, каждый продирался вперед, желая попытать счастье. Оказалось, однако, что никто не в силах был вытащить меч, как не старался. Каждый день от Рождества до самого крещения приходили новые толпы, и уходили назад ни с чем. Но вот как-то Кэй, собираясь за город на военные игры с товарищами, послал Артура разыскивать свой пропавший меч. Долго ходил Артур по городу и предместьям, заглядывал в кусты в ямы, и нигде не нашел он меча к е я как ни старался. Наконец, проходя перед церковью, увидел он меч, воткнутый в камень, Думая, что меч этот н и чей, он вынул его без затруднения и отдал Кэйю вместо пропавшего, рассказав, где он его нашел. к е й побежал с мечом к отцу и стал хвастаться, что сам вынул меч. Но отец, зная сына, не поверил и заставил рассказать правду, а затем велел Артуру отнести меч назад и вложить туда, откуда он его взял. Когда Артур исполнил приказание, меч тотчас же словно врос в камень. Тогда Октор открыл Артуру, что тот не сын его, а только приемыш и избранник Божий на царство. Поутру в к р е щ е н и и повел Октор Артура к епископу и просил его посвятить юношу в рыцари. Собрал епископ баронов, герцогов и рыцарей, и, подозвав к себе Артура, велел встать на колени и подать свой меч для благословения. Артур же, не имея меча, пошел к мраморной глыбе и, при всех вынув меч из камня, подал епископу. Удивились бароны и рыцари и в недоумении говорили, «Немыслимо, чтобы такой мальчик правил нами». «Ну, хорошо», — сказал епископ, — Отложим испытания до завтра. Завтра мы соберем всех вассалов и рыцарей, и снова Артур вынет меч из камня. А теперь, дитя мое, положи меч назад. Артур вложил меч, и меч опять прирос к камню. И сказали тогда рыцари и бароны, мы не хотим противиться божьему избранию, но только дивимся, что такой мальчик предназначен в повелителе.